Глава 13. Она. Мы договорились, что в обед я приеду в офис Кейна помочь ему со сделкой, а он пока наймет люку адвоката. В целом не такое уж плохое соглашение, у которого всего один минус. Сам, Кейн Дарнелл. А точнее, моя реакция на этого мужчину. Глядя на него, я не могла не думать о том поцелуе. Будь у меня знакомый мне... Заплатила бы любые деньги, чтобы он стер мне память. После завтрака я первым делом отправилась в кафе, где работала. Надо было вернуть пропуск Адали и взять отпуск за свой счет. Как мне тяжело признавать, окейн прав, на работу у меня сейчас времени нет. «Что, окрутила своего богача?» — хмыкнула Аделе, забирая пропуск. «Конечно, теперь тебе работа не нужна». «Это временно, поверь, скоро я вернусь». «Надеюсь, что нет». Нечего тебе здесь делать. Все же у Адали было доброе сердце. Она искренне желала мне удачи. Вот только я сомневалась, что Кейн тот человек, который мне ее принесет. Скорее, с ним рука об руку ходят неприятности. Пока болтала с подругой, пока утрясала проблемы с начальством, выбивая отпуск, а потом еще ездила на две другие работы и увольнялась, время пролетело незаметно. Пора было возвращаться в офис. И снова я входила в бизнес-центр не зная, чего ожидать. «Пропуска у меня нет, мы с Кейном не обсудили этот момент. Меня вообще пустят?» На входе стоял тот самый охранник. Его смена еще не закончилась. Неужели с того момента, как я впервые оказалась здесь, еще не прошли сутки? Они вот-вот закончатся, а мне показалось, это было целую вечность назад. Все так изменилось. Я устремилась к пропускному пункту. Сердце гулко билось в груди, а руки чуть подрагивали, выдавая волнение. «Пропустят или нет?» «А, это ты!» — протянул охранник, окидывая меня взглядом. «Ничего не скажешь! Быстрый карьерный рост!» «О чем ты?» — не поняла я. «Но твое имя выписан личный пропуск по приказу самого верха!» Он указал пальцем на потолок и добавил грубо. «Не знал, что больших боссов возбуждают уборщица. Ощущение было, словно на меня опрокинули ведро помоев. Аж передернула. Но что еще мог подумать охранник?» Вряд ли Кейн кому-то объяснил свое решение. Да и ни к чему это. Похоже, мне придется смириться с подобным отношением к себе. «Пропустишь меня?» — спросила я, так как охранник до сих пор перегораживал проход. «Разумеется, проходи!» — он посторонился. «Счастливо оставаться!» — бросила я напоследок и устремилась к лифту. «Само собой, к тому, что для гостей. Служебный не для меня». Уверенно охранник сверлил мою спину взглядом, но это лишь придало мне сил». «Чужая злоба — отличное топливо». Продефилировав к лифту, я поднялась на самый верх. Здесь меня ждал еще один сюрприз — улыбающийся Жак. Я так удивилась, что споткнулась и едва не рухнула носом в пол. «Проходите», — вежливо сказал он, — «вас ждут». Я, обогнув по дуге стол секретаря, вошла в кабинет. Пожалуй, милый и вежливый Жак пугает меня сильнее. Есть в таком его поведении что-то противоестественное. Кейн сидел за рабочим столом, перебирал какие-то бумаги. Услышав звук открывающейся двери, он оторвался всего на секунду, мазнул по мне взглядом и снова вернулся к чтению. Я ожидал, он скажет что-то будничное, вроде Привет, проходи, садись. Но это же Кейн. Не отрываясь от дела, он заявил: Что за кошмар ты на себя нацепила? Я опустила взгляд на свои ноги. Сегодня я была в джинсах, футболке и кроссовках, одежда чистая и не порванная. Почему сразу кошмар? Ну да, может, эти джинсы не от ведущего кутерье, зато удобные, носятся хорошо. «Разве я не дал тебе карточку с деньгами?» — спросил Кейн. Утром он и правда, прежде чем уехать, вручил мне карточку с приличной суммой на ней. Деньги на жизнь, вот как он это назвал. Раз я вынуждена уйти в неоплачиваемый отпуск, работая на него, то Кейн будет мне платить. Я не артачилась, взяла карточку. Мне надо что-то есть и рассчитываться за квартиру. Пусть оплачивает мое время. Но переодеваться? С какой стати? Я не собираюсь наряжаться для него. Мне и в этом комфортно. Поджала я губы. Не сомневаюсь. Кейн, наконец, отложил бумаги. Но эта одежда не соответствует твоему новому статусу. А какой у меня теперь статус? Прищурилась я. Удивительно, но Кейн ушел от ответа. Вместо этого он взял со стола пульт и нажал кнопку, которая привела в движение одну из стен кабинета. Часть стены отъехала в сторону, и показался огромный плоский экран. Кинотеатры умерли бы от зависти. «Садись и смотри», — велел мужчина. «Он что, будет мне кино показывать?» От неожиданности я послушалась, а Кейн включил видео. Экран мигнул и заработал. Увы, это было не кино и даже не мультик, а запись совещания. Дальний план быстро сменился ближним. Камера настроилась на одного из присутствующих, сорокалетнего полного мужчину. Я нахмурилась, где же я видела это лицо. Через минуту меня осенило. Это же Дин Морелл, глава синдиката Морелл. На фото он выглядел симпатичнее. Наверняка не обошлось без ретуши. Поэтому я узнала его не сразу. «Что думаешь?» спросил Кейн. Пока я смотрела видео, он, в свою очередь, не сводил взгляд с меня. «Ему бы обратиться к хорошему диетологу», пожалуй, я плечами. «Что еще я могла сказать?» «Вздумала меня дразнить?» разозлился мужчина. «Скажи прямо, он лжет!» Я повернулась к Кейну. «Так вот, чего он хочет. Похоже, он ничего не смыслит в интуитах. Придется его просветить». «Это так не работает», — сказала я. «Мне нужен живой человек, а не видеозапись». «Физический контакт?» — уточнил он. «Это лишнее. Достаточно присутствия с ним в одном помещении. Только так я смогу что-то почувствовать». Кейн тяжело вздохнул, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Сейчас он походил на древнюю статую, идеальный профиль и анфас. Взлюбовавшись, я расслабилась, а зря. Неприятности только начались. «Видит Бог, я этого не хотел», — пробормотал Кейн. «О чем ты?» — напряглась я. «Придется взять тебя с собой на переговоры», — заявил он, открывая глаза. Его слова не испугали меня. Отец неоднократно брал меня с собой, привыкла. «Подумаешь, еще одно скучное совещание в моей жизни. Переживу». «Я могу изобразить твоего секретаря?» — предложила я. «Не выйдет. Жак у меня давно. Никто не поверит, что я вдруг его сменил». Я задумалась. Неприятная ситуация, но не критичная. Если подумать, можно найти выход. Хотя, конечно, я бы предпочла роль секретаря. Но Кейн дело говорит. Резкая смена секретаря накануне важных переговоров с Марелом всех насторожит. Надо придумать что-то другое. «Ну, хорошо», — вздохнула я мучительно, — «Тогда я сыграю роль твоей невесты?» «Это еще более невероятный вариант», — фыркнул Кейн. «Я убежденный холостяк, и все об этом знают. В непонятно откуда взявшуюся невесту никто не поверит. Тем более в такую». Он выразительно окинул меня взглядом, и я вспыхнула от негодования. «Сволочь, еще и хамит! Можно подумать, я не знаю, что не в его вкусе. Обязательно каждый раз об этом напоминать». «И что ты предлагаешь?» — скрестила я руки на груди. В секретаря не поверят, в невесту не поверят, зато поверят в новую любовницу. Закончил он за меня.